Гаспод стремительно удалялся прочь с места событий. Ледди почтительно трусил следом. Ни Ледди, выпрыгнувший из экипажа, ни вывалившийся оттуда Гаспод не произвели на толпу ни малейшего впечатления. Знаешь, мне совсем не улыбается провести ночку в какой-нибудь выгребной яме, бурчал на ходу Гаспод. Это большой город. «Голливуд — совсем другое дело. Так что держись ко мне поближе, малыш, и тогда не пропадешь. Сначала заглянем к черному ходу рёберного дома Харги. Там меня все знают. Договорились?» «Молодец, лэдди!» «Ага!» — кивнул Гаспот. «Ты обратила внимание, как он одет?» — поинтересовался Виктор. «Камзол из красного бархата с золотыми аксельбантами», — выговорила Джинджер краешком рта. Но штаны ему все равно не помешали бы. — Ну дела, — пробормотал Виктор. Они прошествовали в залитые ослепительным светом фойе одиоза. Безам постарался на славу. Тролли и гномы не зря трудились всю ночь напролет, наводя последний глянец. Все было как полагается. Портьеры из красного плюша, колонны, зеркала, пухлые херувимчики и вазы с фруктами. Все покрытые ровной позолотой встречались буквально на каждом шагу. «Такие же ощущения должны возникнуть у человека, угодившего вдруг в коробку дорогого шоколада или окунувшегося в кошмар». Виктор уже был готов к тому, что вот-вот раздастся грохот прибоя и портьеры на глазах рассыплются в пыль. «Ну и дела», — проговорил он. «Что с тобой стряслось?» — процедила Джинджер, не отрывая взгляда от шеренги важнейших особ города, которые смиренно ожидали великой чести. «Потерпи немного, сама поймешь», — сипло произнес Виктор. «Это ведь голывуд». «Глывуд, перенесенный в Ангморпорг!» «Допустим, но...» «Ты что, ничего не помнишь? А то ночь в холме, перед тем, как мы тебя разбудили!» «Нет, я же тебе говорила!» «Тогда потерпи, и все поймешь», — повторил Виктор, бросая взор на празднично оформленную дощечку на стене. «Три сеанса в день!» — возвещала она. Виктору вспомнились песчаные дюны, древние мифы и, разумеется, омары с клешнями.